Часть третья — в море. Они подходили к острову, где за длинной песчаной береговой полосой росли кокосовые пальмы. Бухту перегораживал риф, и сильный восточный ветер разбивал о него волны, то и дело открывая проход. На берегу не было ни души, а песок был такой белый, что резал глаза своей белизной. Человек, стоявший на мостике, разглядывал берег. «Вон там, казалось бы, должны быть хижины, но никаких хижин не было. Ни хижин, ни лодок в лагуне. Ты ведь бывал здесь раньше», — сказал он своему помощнику. «Да? Разве там не должны стоять хижины? Там они и были. Деревни и на карте значится «А сейчас ее нет как нет», — сказал старший. «Лодок в зарослях тоже не видно». «Ничего не вижу». «Придется войти в бухту и стать на якорь», — сказал капитан. «Проход этот я знаю. Здесь раз в 8 глубже, чем кажется». Он посмотрел вниз в зеленоватую воду и увидел на дне большую тень своего судна. «Хороший грунт есть восточнее того места, где была деревня» сказал его помощник. «Знаю. Трави якорь с правого борта, там я и стану. При таком ветре он день и ночь дует, насекомых не будет». «Да, сэр». Они стали на якорь, и катер не столь уж большой, чтобы кто-нибудь, кроме владельца, мог хотя бы мысленно назвать его судном, лег по ветру за рифом, о которой разбивались зеленоватые волны, с белыми гребешками пены. Человек, стоявший на мостике, проследил, чтобы его судно свободно и крепко держалось на якоре. Потом он посмотрел на берег и выключил моторы. Он смотрел и смотрел на берег и не мог понять, в чем дело. «Возьми с собой троих и поглядите, что там случилось», сказал он. Я немного посплю. И помните, что вы ученые. Когда они считались учеными, оружия у них не было видно. В руках мачете, на головах широкополые соломенные шляпы, какие носят богамские ловцы губок. Команда называла их «Сомбрера Сантификас» — научные шляпы. Чем больше была шляпа, тем она считалась научнее «Кто-то спер мою научную шляпу», — сказал широкоплечий баск с густыми, сросшимися на переносице бровями. «Дайте-ка мне связку гранат во имя науки». «Возьми мою шляпу», — сказал ему другой баск. «Она в два раза научнее твоей». «Ого, какая она у тебя научная», — сказал широкоплечий. «Я в этой шляпе, что твой Эйнштейн!» «Томас, можно нам брать образцы породы?» «Нет», — сказал капитан. «Антонио знает, что ему делать, а вы глядите там в оба. Не хлопайте своими научными буркалами. Я пойду искать воду». «Это позади того места, где была деревня», — сказал капитан. «Проверьте, какая она. Ее надо взять побольше». «Аж 2 О!» «Сказал Баск. Вот она ученость-то!» «Эй, ты, дерьмовый ученый! Ты, шляпократ! Дай сюда четыре пятигаллонных бутыли, чтобы нам не зря мотаться!» Второй Баск поставил в шлюпку четыре оплетенные бутыли. Капитан слышал, как они переговариваются между собой. «Не тычь меня в спину своим дерьмовым научным веслом! Это я для пользы науки!» «К такой-то матери науку с ее братцем, с ее сестрицей, а звать сестрицу — пенициллина!» Капитан смотрел, как они гребут к слепяще белому берегу. «Мне самому надо было поехать», — подумал он. «Но я всю ночь провел на ногах, и у штурвала стою уже 12 часов. Антонио не хуже меня во всем разберется. Но все-таки что же там случилось?» Он посмотрел на риф, потом перевел взгляд на берег, потом на чистую воду, которая струилась вдоль борта и закручивалась воронками с подветренной стороны судна, потом закрыл глаза, повернулся на бок и заснул.